Ответа не следовало. «Достаточно ли вам еды?» Опять безразличное молчание. Вдруг к нам подошел высокий пожилой человек с осанкой, показывавший, что он получил хорошее воспитание. Он заговорил с отличной правильностью. «У меня нет жалоб, сэр. Умереть от голоду нельзя. Нам бы немного хлеба, сэр, но нам его дают так мало». «Вы же получаете 6 унций в день», — вмешалась сестра, служившая там. «Разве этого недостаточно?» «И потом вам ночью дают чай». «Да». «Значит, хлеб, что дают утром, вы можете оставить себе на вечер», — заметил джентльмен. «Да, сэр, если, конечно, удастся что-то оставить». «Вы что же, хотите больше?» «Да, сэр», — ответил старик, — с озабоченным лицом. Как только мы уже хотели уйти, с кровати, как из могилы, приподнялся другой старик. Прошу прощения, сэр. Могу ли я взять на себя смелость кое-что сказать? Да, что вы хотите? Мне уже лучше, сэр. Но что я хочу, это немного свежего воздуха, сэр. Это всегда очень хорошо для меня. Нам разрешают выходить так редко, если один джентльмен в следующую пятницу разрешит мне выйти погулять, но даже тогда это будет всего лишь на один час. А ведь он может не разрешить и этого. Система работных домов позволила чиновникам отчитаться перед королевой и о своей помощи неимущим, о предоставлении им крыши над головой и пищи и к тому же сэкономить средства на практически бесплатном рабочем труде и решить проблему с детскими домами. Так было написано в отчете. На практике все было ужасно. Грубые, безжалостные надсмотрщики, палками напоминавшие о необходимости работать, на минуту остановившимся передохнуть людям, администрация, объедавшая голодных и продававшая продукты на сторону, детский разврат, унижение, колот и грязь. Сердца, огрубевшие от горя и нужды, не реагировали на чужие несчастья. Люди ломались, превращаясь от безысходности в тупые, безразличные механизмы, реагировавшие только на лишнюю порцию отвратительной похлебки. Можно только представить себе, какова же была жизнь у них вне работного дома, если они предпочли ей жуткие кошмары последнего. Вся система была построена так, что хотя все обитатели подобных заведений работали практически бесплатно, они считались в постоянном долгу за заботу о себе. Расплатиться с долгом за кров и пищу они не могли и оставались пленниками работного дома до конца жизни. Богатые люди и аристократы предпочитали не сталкиваться с реальной жизнью, а проливать сентиментальные слезы над произведениями Диккенса. Если же они действительно хотели помочь и пытались войти в положение низшего класса, то свое же сословие осуждало их. Безработные мужчины собирались около железнодорожных станций и поджидали экипажи, ехавшие с сошедшими с паровозов пассажирами домой. Они надеялись, что, пробежав несколько миль, заработаешь шесть пенсов или шиллинг, помогая переносить багаж в дом, Довольно часто они проделывали этот путь напрасно и, понуря голову, возвращались опять на станцию, чтобы вновь бежать за следующим экипажем. Тетя Этти никогда не позволяла им войти в дом. И вообще, она предпочитала заранее нанимать человека, который помогал возниться перетаскивать всю поклажу. Мой отец при этом высовывал голову из окна Кэба и говорил бегунам, что они не понадобятся. Но они продолжали бежать за нами. Однажды один из них зарыдал, и отец мой, стыдясь, дал ему шиллинг, но так, чтобы этого никто не видел. Его бы осудили, ведь он помог тому, кто умолял дать, а не тому, кто действительно нуждался. Создание полиции С ростом городов стала расти и преступность. Ранее все соседи на улице знали друг друга, а все жители городов узнавали друг друга в лицо. Дома в это время не запирались даже по ночам.